воображение дальше мчится ночь лампын стали не спится больному старику застыл ночной подслушивает шёпот отменно важный иначе опыт в лаборатории нет сил она приходит в час урочный поднимет с полу сорпол полночный окурки ржавое перо из спальни вынесет ведро профессор стар Он очень скоро умрёт, и он давно забыл душистый табачок, который в дни Виктории курит.